Глава девятая. Туманное утро. Вчера было жарко. Очень жарко. Ночью прошел дождь, благодаря которому утро выдалось прохладное и туманное. С мокро неуютно. При этом красота. Глаз не оторвать. Люблю такие моменты. Хорошо, что сейчас время моего дежурства. Я сидел в удобном кресле без ножек и подлокотников. Спинка кресла — слегка наклоненный широкий ствол дуба, а сиденье — толстый сук. Сверху доносилось тихое сопение напарника, ведь ветка, на которой мы устроили себе наблюдательный пункт, находилась чуть ниже домика на дереве. Со дня встречи с амазонками прошли ночь, день и еще одна ночь. За это время мы нашли огромный раскидистый дуб на краю леса, устроив на нём жилище. Всё-таки хорошо, что мы не выбросили свой домик на дереве, хотя такое желание возникало у обоих не раз. А ещё мы разжились порцией свежего мяса, убив кабанчика, как я подозревал, отбившегося от стада почившего в бозе бога кабана». Если не учитывать тот факт, что мы за тысячи лет от дома, то все у нас было хорошо. Мы не болели, не скучали. Правда, не знали, что делать дальше, но, как говорится, время покажет. Мысли переваливались в голове, словно мягкие липкие шары. Некоторые исчезали, так и не успев сформироваться. За некоторые я цеплялся сам умышленно, пытаясь их развить но в раннее туманное утро не особо хотелось философствовать, потому что хотелось спать. Солнце еще не появилось, но к лиловому горизонту с клочками облаков цвета сахарной ваты уже примешались колеры, малины и брусники. Обнять бы сейчас теплое, упругое, стройное девичье тело и прошептать ей на ухо, чувствуя, как от дыхания шевелятся ее шелковистые волосы, Щекоча губы и нос. Утро туманное, утро седое, Нивы печальные, снегом покрытые. Нехотя вспомнишь и время былое, Вспомнишь и лица, давно позабытые. А потом закрыть глаза, чтобы ощутить на губах как благодарность за чувственность и нежность влажный горячий поцелуй. Странно, что за все время службы в роте у меня не возникало таких романтических настроений. Впрочем, откуда им было взяться? Ведь находился я среди людей, а в каждом увольнении всегда искал себе девушку, способную нивелировать периодический недостаток любовной ласки. В сотни метров от нашего дуба из леса вышла стайка косуль пощипывая покрытую росой траву стайка не спеша двинулась в нашу сторону солнце высунуло краешек своей короны из за горизонта но убедившись что мир внизу еще не проснулся решила само вздремнуть еще немного оно укуталось словно одеялом большим темным облаком выдавая свое присутствие Маджентовыми проблисками в местах, где облако было чуть тоньше, сказка в лилово-розовых тонах. Похоже, зацепила мою душу скандинавская девчонка, на о которой я прихватил себе боевой топор. Когда-то у меня была девушка, разорвавшая наши отношения ради другого парня. Я пережил разрыв болезненно и тяжело, изливая свои переживания на бумагу в виде неуклюжих стихов и рисунков. После этого я встречался со многими девчонками, но, доведя наши отношения до постели, бросал их без сожаления. Приблизительно через год мне встретилась красивая умная девушка. С ней можно было бы продолжить отношения, но я бросил и ее. Однажды я встретил эту девушку на улице. К моему удивлению, она не состроила обиженную физиономию, как те, что были до нее. А подошла ко мне и тихо спросила. «Я обидел тебя чем-нибудь?» «Нет», — ответил я, слегка оторопев от происходящего и пряча взгляд. Мне было неловко и стыдно смотреть в ее серые печальные глаза. «Тогда, может быть, ты объяснишь, что произошло?» Я ответил ей искренне. Это сейчас я понимал, что гнал Пургу, но в тот момент мне казалось, что предельно честен с ней. Представь себе человека, ни разу не видевшего моря, но мечтавшего о нем с детства. И вот его мечта сбылась. Он опьянён, вдыхая соленый и живительный морской воздух. Он поражен величием и красотой безбрежного морского простора. Он счастлив. Счастлив, как никогда. Но проходит немного времени, и очарование начинает исчезать. Вскоре человек идет к морю, как к чему-то обычному и будничному. Я не хочу, чтобы о тех, кто подарил мне самые яркие эпизоды моей жизни, у меня оставались обыденные повседневные воспоминания. Я хочу сохранить для себя только вспышки, а не долгое тление. «Мне жаль тебя», — грустно произнесла девушка. «Ты никогда не узнаешь того, что море бывает разным. Оно может быть мрачным в пасмурные дни и искриться огнями в лучах восходящего солнца. Оно может быть яростным и кротким, неистовым и смиренным. Но ты никогда не выяснишь, как море выглядит в такие минуты» сидят дома за сотни километров от моря, ты будешь тешить свою память одним коротким курортным периодом, а в этот момент море будет задумчивым, скрывшись в предрассветном тумане или плакать далекими дождями на горизонте. И вот я сидел на дереве, а из головы никак не выходила бешеная необузданная дикарка». Я думал о ней, понимая, что хочу знать, какой она бывает в моменты, когда смеется, когда плачет, когда грустит. Хотел обнимать ее, гладить ее густые непослушные волосы, смотреть, не отрываясь во влажные большие глаза и молчать ей о своих чувствах выразительно и понятно. Я узнал, какой она может быть в гневе. Узнал, что в этот момент огонь сжжённой умбры горит в её глазах. Этот огонь за секунду сотворил из обычной симпатичной девчонки несравненную богиню. Открывшись мне с такой стороны, богиня породила во мне желание узнать и запомнить её во всех обличиях. Косули, пасущиеся уже почти у самого дерева, вздрогнули и мгновенно развернулись всем стадом к невидимой для меня опасности. Я привел автомат в боевую готовность, настороженно вглядываясь в сторону, указанную мне косулями. Но туман, хоть и начавший таять, надежно скрыл от меня окрестности. Через секунду косули сорвались с места, исчезнув в тумане, словно их и не было никогда. Там, куда они только что смотрели, в равномерной белесой пелене появилось легкое уплотнение. Уплотнение потемнело, все больше и больше обретает четкость линий. И, наконец, из тумана вышел волк. Туман увеличивал зверя так сильно, что на ум снова пришел Мидзояки и его принцесса Мононокия. Будет странно, если это окажется волчица, как и в мультфильме. Для себя я уже окрестил зверя Моро, даже не ведая его половой принадлежности. Да и вряд ли уже узнаю, потому что зверь сейчас скроется в тумане вслед за косулями. Но волк, пройдя пару-тройку шагов, остановился. Вскинув голову, он несколько секунд напряженно нюхал воздух. — Сейчас, — думал я, — сейчас он рванет за добычей. Но волк, к моему удивлению, направился прямиком к нашему дубу. Когда я учился в техникуме, мне нравилось по воскресеньям посещать Сторожовский рынок. Проснувшись пораньше, я покидал общежитие, садился в трамвай и с зайцем ехал на Сторожовку. Там я ходил среди собак и собаководов, пытаясь определить, какая порода мне нравится больше всего. Однажды во время очередного посещения собачьего рынка мне посчастливилось увидеть дога пепельного окраса. На тот момент книга рекордов Гиннесса зафиксировала рекорд собачьего роста в 104 сантиметра в колке. Увиденный мной великан был на сантиметра выше. Его хозяин не болел тщеславием, не стремился попасть со своим питомцем в анналы истории. Он просто пришел пообщаться с другими собачниками и привел с собой друга по кличке Зомби, мгновенно собравшего вокруг себя толпу зевак. Так что мне было с чем сравнивать волка, усевшегося под дубом и не сводящего с меня взгляда. Волк был выше виденного мной дого сантиметров на десять, а с учетом длинной густой шерсти производил впечатление неизгладимое и жуткое. «Что тебе надо, Мора?» — тихо прошептал я, глядя в жёлтые глаза зверя. Волк также тихо прорычал мне в ответ. «Неплохое продолжение утренней сказки!» — возникло в моей голове мысль. Не хватало, чтобы он созвал сюда стаю, решив, что мы более лёгкая добыча, чем косули. Волк словно прочитал мои мысли. Он задрал свою длинную узкую морду вверх и завыл. Вверху зашевелился первый. Через секунду из отверстия в домике появилась его заспанная помятая физиономия. «У нас гость?» — спросил первый, протирая пальцами глаза. «Скорее не гость, а хозяин. И он зовет друзей на пир», — засмеялся я. Где-то далеко-далеко завыл другой волк, судя по расстоянию до него чужак. Через пару секунд раздался вой неподалеку. Волк встрепенулся, вскочил на ноги, всем видом показывая нетерпение. А в том месте, где он сам вышел из туманной завесы, появилось пять уплотнений. Эти сгущения уже начавшие темнеть, не были похожи на уплотнение, созданные несколько минут самим волком. Интуитивно осознав, кого они мне откроют, я, стремглав, метнулся к домику. — Полная боевая! — скомандовал я первому, натягивая на себя бронежилет и каску. — Рюкзак за спину! Быстро!